глава двадцать один идея господин фер тут же вклинился максимка в наше молчаливое противостояние дмитрий был в шоке что ему аристократу отказали даже не выслушав условий да и вообще кто смел отказываться от такого предложения только полоумный ну или я есть ли смысл мне работать на семью аристократов нет В первую очередь я хотел печь в своё удовольствие, а моё удовольствие иногда выглядело извощённым образом. И не думаю, что и клерэ от грозающие пальцы входят в завтраки аристократов. Да, повернул я голову к Максиму. Пожалуйста, не рубите с плеча. Посмотрел он на моё плечо, на котором ехидненько так смеялся Дон. Не руби с плеча. «Руби сразу голову!» — сказал вдруг ставший кровожадным Дон. «Игнорируем секретаря и слушаем, что скажут рыжие братцы». «Не рублю», — покладисто сказал я, напоминая себе, что Максимка мне ещё нужен. «Брат неправильно выразился», — покосился на Дмитрия Макс. «Отец желает лишь познакомиться с вами. Ни о какой работе на нашу семью не шло и речи» просто знакомство с графом Демидовым, и только...» А брат-то Максимки скрипнул зубами от такой интерпретации. Но он уже взял себя в руки и выдохнул, улыбнувшись лишь краешком губ. «Верно, пока просто знакомство», — сделал Дмитрий акцент на слове «пока». «Забавный парень. Перед ним стоял король ада» а он хотел, чтобы я служил какому-то жалкому человечешке Даже смешно. Напоминала жизнь грешников в аду. Каждый день одно и то же. А Демидов-старший очень хотел, чтобы я сам в это залез. Но не с тем он устраивал эти интригующие игрища. Посмотрим уж, как выглядел их отец. Все же знакомство с графом не будет стоить мне ничего, а Максим поставит мне жирный плюсик и потом сам попадёт в мои сети. «Хорошо. Раз уж это просто знакомство», — улыбнулся я, «то с радостью приду завтра навстречу». «Завтра?» — открыл род Дмитрий, а Максим ткнул локтем своего брата, и тот поперхнулся от двойной наглости. Сначала со стороны пекаря, а потом со стороны собственного брата. «Тогда не планируйте ничего на вечер завтрашнего дня, господин Фер», — кивнул Максим на мои слова. «А пацан всё ещё остаётся послушным. Видимо, и во мне он видел способ, как стать сильнее. Оценил по достоинству наш совместный поход в зону». «Договорились, Максим», — хмыкнул я. «Тогда всенепременно жду встречи». «Мы отправим машину к пекарне». Сказал «важно» Дмитрий, но всё ещё не удостоился моего лобызания его ног. Хотя на это у него и был расчёт. «Благодарю», — лишь сказал я, заметив недоумение у Дмитрия. «Пожалуй, этот диалог — большой удар для него, по его чести аристократа. Но угрожать он не стал, хотя такое желание у него и проскакивало». Однако Дмитрий очень любил своего брата и не стал бы делать что-то эдакое при нём. Рыжие братья Демидовы ушли, а я смотрел на хихикающего Дона и решил, что сегодня я буду игнорировать его до следующего дня. А то с этого клоуна станется. С приходом Цери его характер ухудшился. Чувствует конкуренцию со щенком? Ха, смех да и только. Утро началось в пекарне раньше обычного. Я наготовил впрок, чувствуя, что сегодня день будет веселее, чем обычно. Кроме потока клиентов, скорее всего, появятся новые сюрпризы. И нужно было подготовиться заранее к любым неожиданностям. Пока я готовил, то смотрел на щенка, которого не смущали никакие звуки. Совсем измотан. Нужно его хоть выгулять. но ну, а пока я вслушался в тихие шаги по лестнице. Элеонора и Настя спустились намного раньше. и Я вспомнил об одной маленькой детали, которую упустил в спешке. Тот случай с героем в капюшоне был довольно странным. Если сначала я думал, что он узнал бабку под иллюзией, то сейчас я подумал, что это могло касаться и Насти. И сейчас планировал устроить допрос. Никаких пирожков правды и пыток, лишь разговор. Хотя брат однажды сказал, что некоторые даже от простого разговора со мной хотели сбежать на другой конец ада. «Элеонора», — позвал я сразу бабку, стоило им пересечь порог кухни. Бабка напряглась, почувствовав неладное. Сказывался опыт. Интересно. «Да, фер осторожно спросила она. «Знаешь, я убирал ножи на свои места». Элеонора напряглась ещё сильнее, а Настя просто стояла и хлопала длинными ретницами. «Я одного не могу понять. Когда ты мне расскажешь, как ты познакомилась с Настей? И что вас связывает? Или ты думала, что я поверил в твою ложь?» Настя резко проснулась от моих слов, а я лишь поднял один из завалявшихся кинжалов и провёл по нему пальцем. Фыркнул. Затупился. Нужно поточить. «Я не понимаю, о чём ты говоришь, фер попыталась сыграть Алеонора в несознанку, но я потянулся к точилке и резким движением начал затачивать кинжал. «Вот так-то лучше. Вдруг понадобится а он не острый «Ладно, ладно», — всё же сдалась она под моим молчанием, хотя я ничего даже не начинал делать. «Прав был брат. Я пугаю, даже ничего не говоря». «Я нашла Настю месяца два с половиной назад, без памяти, и приютила её у себя. Никакой тайны в этом нет». «Просто приютила», — поднял я бровь. «Она действительно мне как внучка Фер. Я обещала себе её оберегать, как родную. Разве так не может быть?» Я взглянул на Настю и понял, что да, так оно и было. Их отношения ничем не отличались от отношений бабушки и внучки. И стоит принять эту правду. Да и нужно подумать над Настиной амнезией. Всё же я обещал. «Хорошо», — кивнул я. «Тогда закроем эту тему. Рабочий день скоро начнётся, завтракайте и можете приступать. Если меня не будет на месте, то открывайте пекарню, как обычно. Я успею к моменту, когда всё закончится из имеющегося». Хотя я и приготовил намного больше, чем в прошлые разы, но постараюсь быстрее расправиться с делами. Я посмотрел на зевнувшего щенка, который открыл глаза и завилял хвостом. Да, нужно его выгулять чтобы дать ему ознакомиться со своей нынешней территорией. Будет не лишним. «А куда ты, Фер?» <связывая> — <связывая> жалобно спросила Настя, когда поняла, что буря миновала. И их с Элеонорой никто больше не будет допрашивать. «Выгулять щенка», — хмыкнул я. Церри от этих слов приободрился и радостно вскочил на лапы, начав бегать вокруг и путаясь в своих же конечностях. Мы вышли из пекарни. И я тут же оценил, что народ уже столпился. Ещё даже не время открытия, а уже очередь уходила за угол, её конец я даже не видел. Хм. Такими темпами я буду не успевать делать ничего нового. Да, мне нравилось печь, но иногда. Зачастую же мне хотелось сделать что-то экспериментальное. Если такой наплыв клиентов будет продолжаться, то я застряну на обычном хлебе. Нет, так дело не пойдёт. В какой-то момент я даже перестану справляться. Пора подумать над помощниками. Права была Элеонора ещё в первые дни. Нужно больше сотрудников. Но еще одни собеседования я не хочу терпеть в пекарне. Нужен другой подход. Пока я размышлял о насущных делах и проблемах, Церри отбежал от меня и начал играться в парке с какой-то живностью. Судя по всему, он хотел ее сначала убить, предварительно поживав а потом воскресить ради своих игр. Была у него эта дурная привычка. Иногда он притаскивал мне свои игрушки в виде скелетов различных существ, и пока я не позволю ему, то он не отпускал свои жертвы. Только сейчас, в нынешнем облике, он не мог догнать даже захудалую белку, которая будто дразнила его, виляя пушистым хвостом перед его носом. Церя лаял, но ничего не мог сделать. Но тут щенок замер и побежал к ближайшей мусорке. Белка также замерла, с интересом глядя на придурошного пса, который внезапно передумал нападать. И тут я понял, что собрался делать мой щенок-тупица. Мозги он действительно потерял, вместе с двумя другими головами. Церя с разбегу влетел в мусорку и зарылся с головой в зловонных помоях. «Церя, фу!» Как в детстве позвал я его, но он даже не дернулся. Через минуту радостный и вонючий пёс выпрыгнул из мусорки сам и достал свою находку, выплюнув её на землю. Кости. И тут умудрился их найти, мелкий некромант. Но тут церя злорадно тявкнул и создал из куриных костей курицу. Такой милый костяной убийца белок. Белка даже не шевельнулась от такой угрозы. И церя решил действовать по-другому. Он зарычал, и кости превратились в какую-то страшную тварь ада. Даже несколько костей из земли поднял ради такого. Белка приблизилась, а мини-монстр начал гонять рыжую пушистую заразу. Но до белки монстр не добрался. Хотя царя также начал бегать вместе со своим созданием. И щенку пришла гениальная мысль создать еще одного песика, копию себя. Он собирал кости по всему парку, и его чудище на ходу преобразовывалось в другое. Мне надоело на это смотреть. Я поймал за хвост белку и забросил её аккуратно на дерево, подальше от псин. Думаю, она мне будет ещё благодарна. Поднял царю под живот, и тут меня озарило. Мне нужны помощники. И только что я видел, как мой питомец сам себе их создавал. А можно ли создать так поваров? Что может быть легче, чем не нанимать новых сотрудников с сомнительным прошлым и навыками, а попробовать научить церю создавать скелетов-помощников? Понятное дело, что сразу у него не получится осуществить задуманное. Да и для этого понадобятся специальные кости, ведь человеческие слишком хрупкие. И не думаю, что мои сожительницы оценят, если я внезапно приду домой с лопатой и парочкой разграбленных трупов. Даже ссора будет недовольна подобным поведением. А это значило, что нужны кости монстров, и простые уровни не подойдут. Нет таких тварей на первых трёх уровнях, и городские промышленные зоны явно не рассматривались, даже в качестве одной из возможностей. Другой вариант развития событий — это купить артефактные кости, которые иногда добывают герои высоких рангов. Но так я привлеку много внимания, да и редко можно было найти что-то подходящее у купцов. Ведь мне понадобятся, скорее всего, кости боссов уровней. А другая проблема была в том, что кроме костей, чтобы мои будущие помощники нормально работали, мне потребуются души поваров, чтобы воскресить их вместе с навыками. Церя раньше проделывал трюк с душами из кристаллов, которые можно было вселять в разные тела. То есть нужно было достать подходящий комплект костей и кристаллы душ. Когда кто-то посторонний будет приходить на кухню, то душа уйдет обратно в кристалл, а церя уберет кости. И такой трюк можно было проворачивать на постоянной основе. Значит, еще и кристалл надо достать. Но возникает еще одна проблема. Мне нужна была еще одна печь на кухню. Свою я не стану делить поварами-скелетами. И Сора даже намекала, что нужны новые печи, не такие, как я привык использовать. Вот и достанется такая печь моим будущим помощникам. Всё лучшее им, а я и на своём старее поработаю. План выглядел замечательно. Даже Церя затих и не дёргался в моих руках, лишь тоскливо смотрел на мелькающую то тут, то там белку. «Да и понял он, что я придумал нечто такое, где он понадобится мне в ближайшее время». Церя необычно относился к подобным вещам и никогда не давал поэкспериментировать на себе новыми блюдами. В отличие от Дона, который всегда вёлся на различные уловки. Внезапно зазвонил телефон. Я уже планировал повесить трубку, потому что совсем недавно разговаривал с братом, но остановился, посмотрев на незнакомый номер. «Да», — спокойно ответил я. И сразу же послышался знакомый голос, который начал истерить. А я уже и успел позабыть про него за этот день. А вот он решил сам о себе напомнить. «Слушай ты, пекарь, который возомнил о себе невещь что Начал вопить лакруашка. «Я знаю, что ты сделал. Как ты посмел переманить всех поставщиков? Да я, да я подниму все свои связи!» и сравняю твою жалкую забегаловку с землей! Никто не смеет поступать так с Вадимом Лагартом! Ты еще пожалеешь, что родился на этот свет!» «Ну, предположим, не на свет, а во тьму. Но угроза у него интересная». «Мне искренне жаль, что такое с вами случилось, лакруашка. Засмеялся я в трубку, идя подмышкой с церей. Только засуньте свою угрозу себе в задницу. Она будет даже почище ваших игр с подставой. Хорошего дня и удачи с поставщиками. Перестал я с ним жеманничать. Если у тебя найдутся деньги, естественно. Я усмехнулся и положил трубку. И где он только достал этот номер? Неужели Дон где-то прокололся, когда доставал мне сотовый? Нужно будет узнать у секретаря. Я остановился и задумался, куда нам идти с щенком. Поднял глаза на вывеску перед собой и понял, что это знак. Магазин бытовой электроники. Раз уж я решил, что они мне понадобятся, то не будем откладывать дела в долгий ящик. Вошел внутрь и осмотрелся. Ничего не понятно, но очень интересно. И как мне разобраться, что мне нужно? По мне так все выглядело слишком одинаково. Пока я бродил между рядов с техникой, то попытался разобраться, что к чему. Чем и привлёк внимание местного продавца. Он подошёл ко мне с таким видом, что я должен расцеловать его ноги только за то, что переступил порог его магазина. Интересное нынче поведение у продавцов. Или я каким-то образом попал в магазин для толстосумов? Да вроде нет. «Ищете что-то конкретное?» «Важно», — спросил меня тощий парнишка с тонкими усиками и плохой кожей. «Печь», — спокойно ответил я, думая, что же такого все-таки было в этом магазине. Но ничего путного не приходило на ум. Лишь то, что этот парень считал себя внебрачным сыном императора. Хотя не думаю, что император не знал всех своих детей, даже внебрачных, и устраивал им участь получше, чем бытность простым продавцом техники. «Вот как!» — вдруг прищурился продавец. «Тогда я могу посоветовать вам очень выгодное предложение. Совсем недавно привезли новый товар. Его еще нет на полках, но эти духовые шкафы заказывают все аристократы, и их почти невозможно найти в свободном доступе». «Тогда покажите», — сказал я и также прищурил глаза. Решил меня обмануть. Запах лжи я чувствовал за версту а от этого нахала просто разило враньем. Меня повели в какую-то подсобку и указали на потрепанные коробки, в которых явно находились устаревшие модели. Даже мне, не несведущему в технике, было ясно, что мне пытались втюхать дешевку дорого «И сколько?» — спросил я ради подтверждения своей теории. Он мне назвал такую цену, что даже царь оттявкнул от возмущения. Да на эту стоимость обычная семья могла жить год, ни в чем себе не отказывая. «Поверьте, вы не найдете этот товар по такой цене. Это я вам обещаю». А тут он не соврал. Это надо еще поискать такого идиота, который согласится купить старье по цене хорошего, но маленького дома. «Выглядит неплохо», — хмыкнул я, решив, что нужно наказать взорвавшиеся насекомые и где-то у меня даже завалялась нужная конфетка для таких тараканов. Но знаете, у меня и для вас кое-что есть. Буквально через 15 минут я имел честь наблюдать, как продавец начал раздеваться перед какими-то покупателями. Ему казалось, что по нему бегали толпы тараканов. Он верещал и просил помочь ему убрать их с себя. А люди отходили от него, как от прокажённого. Совсем скоро он разделся до трусов и уже потянулся, чтобы снять их. Ну и хватит с меня на сегодня представления. думая скоро на него заявят и увезут в камеру. За излишнюю тягу к обнажению. Возвращался к пекарне я довольным. Хоть и не получилось купить в этот раз печи, но я здорово развлёкся с наглецом-продавцом. Да и церя был доволен, что с ним хорошо погуляли. Но, подходя ближе к дому, я заметил в очереди знакомые белые плащи. «Да это же мои знакомые, Антон и Слава!» «И чего они забыли в толпе? Решили покушать выпечки? Или что-то другое привело их ко мне?» «Моя пекарня привлекает всё больше лишнего народу, который не привносит ничего хорошего в мой отпуск. Только очередные проблемы».